Объяснение этому было очень простое. Ермаков не поддался рыночной лихорадке, охватившей даже заслуженных генерал-полковников. Он правильно рассудил, что те крохи, которые он мог получить в виде пресловутых мерседесов или загородных коттеджей, не стоят того, чтобы рисковать своим положением. Тимошук знал это совершенно точно. По долгу службы, будучи все годы сотрудником контрразведки, молодой капитан Симашук осуществлял оперативное сопровождение контакта в Ермакова с западными партнерами, обеспечивал секретность переговоров, контролировал окружение генерала, да и самого генерала. Понятно, что не только капитан Симашук приглядывал за отцами командирами, но, видно, точность его донесений нравилась в Москве. Недаром же Тимошуку досрочно дали майора, а потом и подполковника, тоже досрочно. Он не юлил, как другие особисты, старавшиеся обойти острые углы, чтобы не испортить отношения с генералами, от которых их карьера зависела больше, чем от начальства в Москве. Тимошук предполагал, что его рапорты читает и сам Ермаков, и понимал, что Ермаков относится к ним «нормально» так, как и должен относиться серьезный человек к другому серьезному человеку, добросовестно делающему свое дело. Основательность и добросовестность Ермакова импонировали Тимошуку, а его уверенная карьера укрепила Тимошука в убеждении, что жизненный рост человеку гарантирован только тогда, когда он приобщен к большому делу. Он понял и еще одну очень важную для себя вещь. Рост человека оценивается не званиями и должностями, а перспективностью дела, которым он занят. При успехе дела все придет само, и положение, и достаток. Самым большим делом на Руси всегда была государева служба. Служба службе, конечно, рознь, но, Колюш уж повезло попасть в главную, хоть и тайную струю государственной жизни, нечего и дергаться. А именно на Стрежень Тимошук попал в Берлине и позже в Москве, когда по предложению Ермакова перешел в систему ГК Госвооружения, а затем и в коммерческую фирму «Феникс». Давая согласие на откомандирование в госвооружение, Тимошук сознавал, что его военная карьера на время замедлится, а то и вовсе приостановится, но чего стоило лишняя звезда на погонах в сравнении с масштабом дела, в котором он занял далеко не последнее место. Что же до надбавок за звания, то они и вовсе были смехотворными по сравнению с валютными премиями, которые он получал в «Фениксе». Но самое важное... Дело его было большим, государственным, и во главе его стоял человек честный и государственный. Это во все времена дорогого стоило, в нынешнее тем более. Нет, покушение на Ермакова не было следствием его нечистой игры или сомнительных операций. Оно было вызвано какими-то иными стратегическими причинами, и это было очень серьезно, особенно сейчас когда в стадию практической реализации вступила программа, под которую и было создано ЗАО «Феникс». Миллиардный контракт с Аль-Джабаром — только начало. Подготовка велась в условиях жесточайшей секретности, о программе даже в Кремле знали не более двух-трех человек. Знал бывший премьер, знал помощник президента. А сам президент мог и не знать. «Не вникайте, Ваше Величество». Наверняка ничего не знал и нынешний молодой премьер, о таких вещах вряд ли поспешат докладывать. В госвооружении знали генеральный директор и представитель президента генерал-армии Г, сам Ермаков и Тимошук. В пределах своей компетенции, но достаточно много. Остальные знали лишь необходимый минимум. Из мозаичных осколков того, что каждый знал, можно было восстановить общую картину только в том случае, если собрать всех вместе. Да и то, нужно знать, кого собирать и какие задавать вопросы. Совершенно исключено. «Тогда в чем же дело? Криминал? Какой может быть криминал?» Оружейный бизнес был защищен всей мощью государства, мощью профессиональных спецслужб. Смешно было даже подумать, что в него может сунуться криминал. Криминалу здесь нечего было ловить. Ему оставалось довольствоваться крохами, упавшими с государственного стола. Нет, это не криминал. Тут что-то другое. Что? Тимошок рассчитывал, что многое прояснится в разговоре с Ермаковым но ничего не прояснилось, еще больше запуталось. Пока оформляли пропуск, Тимошок курил, возле проходной ждал. Он увидел, как на территорию ЦКБ въехал Мерседес генерала армии Г в сопровождении джипа с охраной. Не было сомнений, что Г приехал навестить Ермакова. Так и оказалось, их разговор длился почти полчаса. Когда Г. проходил через Холл, где Тимошук ожидал разрешения подняться к шефу, лицо у Г. было каменное, волчье. Он даже словно бы щерился, обнажая искусственную челюсть, один вид которой, растиражированный телевидением, приводил в неистовство всю дерьмократическую общественность «Новой России».